Колчак возвращался на квартиру в странном состоянии духа. Он испытывал смятение и вместе с тем давно забытое чувство приподнятости, едва ли не радости. Он находился накануне какого-то нового дела, нового жизненного этапа. Колчак надеялся, что американцы не все о нем угадали. Горечь поражения, обида на правительство, негодование на команды, злоба на Керенского с его болтовней, Да, да, все так, но... Была еще одна нотка в этой печальной симфонии. На самом деле колчак был польщен. На самом деле, оставляя свою работу, которая оказалась невыполнимой, Александр Васильевич не испытывал ни особого сожаления, ни тем более горя. Ведро слез, о котором говорила добрая Роза Карловна, было уже переполнено, выплакано. Слез больше не осталось. Колчак принял единственное возможное для него решение — продолжать участвовать в войне, а не в пошлой болтовне, которой все были так увлеченно заняты. Да, он был весьма польщён предложением американцев, поскольку не ожидал, что за границей имеет какую-то ценность. Что ж, он будет продолжать свою прежнюю работу, но уже для другого флота. Быть может, лучи высшего счастья, доступного на Земле, «Счастье военного успеха и удачи осветит чужой флаг, который будет тогда для меня таким же близким и родным, как тот, который теперь уже стал для меня воспоминанием», — записал он.